Эпилог. Пять месяцев спустя. Пов, Алиса. Закрываю замок на пухлой косметичке и кладу ее в спортивную сумку. Выпрямляюсь, поправив очки, и смотрю из окна комнаты университетского общежития. Снег все еще идет. Пушистые белые хлопья падают с бледно-голубого неба. Сегодня 30 д е декабря. Первая зачетная неделя окончена. А это значит, можно с чистой совестью вернуться домой, чтобы отметить новогодние праздники и подготовиться к экзаменам. Ничего не забыла? – спрашивает Люша, вальяжно р а з в а л и в ш и й с я на моей кровати. Нет, – отвечаю я. А как же прощальный поцелуй? Надувшись, бормочет он. Так, – грозно заявляет моя соседка по комнате Света, захлопнув книгу. Вы, конечно, оба мне очень дороги. Но десятый прощальный поцелуй, боюсь, я не выдержу. Пойду лучше к Вите схожу. Вдруг он тоже хочет со мной попрощаться. О, многозначительно т я н е т Илюша. Он хочет, поверь мне. в е р и т ь себе кайфом, себе дороже. Смеется она и подходит ко мне, раскинув руки. С наступающим Алиса. Увидимся в следующем году. Хороших тебе праздников, Свет. принимаю ее объятия и дарю свои. Пиши, если что. Аа, пока, и л ю ш Бросает она ш а г а я к двери. Пока, Света. Лучик Света. С наступающим. о т з ы в а е т с я он и хитренько поглядывает на меня. Ну, вот мы и одни. Моя электричка уже через час. Нам пора выходить. Не хочу. Закатываю глаза. и опускаюсь на край кровати. Илюша усаживается напротив и печально опускает уголки губ, взяв меня за руки. Перестань, прошу я, слабо улыбаясь. Мы увидимся всего через пару дней. Через целых три, а я привык видеть тебя каждый день. Тихонько смеюсь, а Илюша все куксится. Мы и правда после поступления были почти неразлучны. Илюша быстро втерся в доверие к моей соседке, ведь очарование ему не занимать, и большую часть свободного времени проводил в нашей комнате. Но сегодня нам придется расстаться. Я еду встречать новый год к родителям, а он отправится к своей маме, у которой три недели назад закончился бурный роман. Ей сейчас нужна поддержка, и мы решили, что будет правильнее, если сын окажется рядом. Семейный же все-таки праздник, а мы с и л ё ш е й еще успеем отметить его вместе. Скучать друг по другу тоже полезно. Я все пытаюсь подбодрить его. Я уже по тебе скучаю, п а р и р у е т он и тянется к моей шее, нащупывая застежку на чокере из черных гладких бусин. Щелчок, и чокер оказывается у Илюши в руках. Затем он снимает через голову свой кожаный шнурок с деревянным движоком. н И надевает его на меня. Это, чтобы ты меня не забывала, говорит Мироненко, поправляя мои волосы. Как будто это возможно, усмехаюсь я и помогаю ему застегнуть на шее мой чокер. Ну все, теперь мы можем выходить. Нет, он лукаво улыбается и аккуратно снимает с моего носа очки. У нас еще десятый прощальный поцелуй. Мы же так о п о з д а е м жарким шепотом отвечаю я, уже чувствуя прерывистое дыхание на своих губах. Перестанешь болтать и не опоздаем. За окнами электрички проносятся зимние пейзажи: поля, укрытые белыми коврами, и деревья, наряженные в снежные шапки и шубы. Вагон полон шумной молодежи и пассажиров в возрасте, спешащих навстречу с близкими. Праздничное настроение угадывается в широких улыбках и шелесте упаковочной бумаги на коробках с подарками, которыми забиты верхние полки. Позади первый семестр обучения в университете, за который много всего произошло: з н а к о м с т в о с одногруппниками и преподавателями, новый жизненный ритм, море информации, которую пришлось усвоить. Мы с Лёшей поступили на смежные специальности. Я выбрала информационную безопасность, а он Прикладную информатику, серьезно намереваясь стать востребованным а й т и ш н и к о м Не сказать, что учёба дается легко, но мы пока справляемся. А ещё не забываем и о студенческих радостях: тусовках с друзьями, которых благодаря общительности Мироненко у нас немало, ну и свиданиях, конечно. В моих наушниках играет следующая композиция – саундтрек к ниме, к о т о р о е мы недавно посмотрели вместе с Илюшей. Соло Левилен Дарк Ария ЛВ2. Касаясь пальцами медвежонка, что теперь висит у меня на шее, щеки теплеют, губы горят, а дрожь от воспоминаний о том вечере расползается по телу. Хорошо, что мы увидимся уже совсем скоро, ведь я и сама привыкла, что он всегда рядом. На телефон приходит сообщение, от которого сердце трепетно сжимается. Ну наконец-то. Мы не виделись вживую с конца августа, только переписывались и созванивались по видеосвязи. Как же я соскучилась! Лола Спивак, взлетаю, скоро затискаю тебя до обморока, с е р д е ч к о Алиса Романова, я тоже в пути, готовься задыхаться от объятий, с е р д е ч к о Убираю телефон в карман пуховика, предвкушение к и п я т и т кровь. Хочу уже скорее увидеть Лолу, маму, Влада и Виталия, а еще Гришу и тетю Катю с дядей Витей. Планов на праздники уйма. Когда приедет Илюша, мы встретимся с Ваней, ж е н е й и е г о р о м Настя с Верникой тоже должны присоединиться. Настроение взлетает до небес. Электричка, кажется, мчит еще быстрее, увозя меня туда, где на душе всегда спокойно. Домой. Выбираюсь из такси и захожу во двор. Тут же з а п р о к и д ы в а я голову и разглядываю украшенный фасад нашего двухэтажного коттеджа. Гирлянды обрамляют козырек над крыльцом, по обе стороны от ступеней стоят кованые олени с красными лампочками вместо носов. Шагаю по расчищенной от снега дорожке, но не успеваю коснуться ручки двери, как она распахивается. Доченька, радостно кричит мама. Втягивая меня в прихожую и заключая в крепкие приветственные объятия, от которых трещат ребра. Мам, я же холодная. Глупости, я так соскучилась. Алиса, как же ты исхудала! Просто кошмар. Каким образом ты это поняла? Я же в пуховике. Материнское сердце все видит и чувствует. Прикрываю глаза, выпускаю из рук сумку и крепче прижимаюсь к родной груди. Я тоже, очень, очень соскучилась, мамуль. После бурных приветствий идем на кухню, завариваем чай и принимаемся болтать, ожидая Виталия и Лолу из аэропорта. Мама рассказывает о своей новой волейбольной команде, о том, что дядя Витя еще не вернулся с вахты, потому что его рейс перенесли из-за погодных условий, а я делюсь впечатлениями от первых зачетов и планами на последующие дни. И кажется, будто я никуда и не уезжала, но вместе с этим чувствую себя как-то иначе, спокойнее, увереннее, взрослее. Наконец-то из прихожей доносится шорох и знакомый звонкий голос. ш и р о к о з а улыбавшись, вскакиваю с места и бегу к входной двери на п е р г о н к и с окрошкой, что все это время лежала у меня на коленях. Застаю Лолу стягивающей сапоги. И не могу сдержать восхищенного визга, Лола, твои волосы! Сестра бросает сапог на пол, от чего кошка отскакивает в сторону и скрывается в соседней комнате. Ярко-розовые локоны сияют в свете потолочной лампы. Красота же, да? Вообще, мигом подтверждаю я. Даже окрошка в шоке. Лола разводит руки, и я подбегаю к ней. Обхватываем друг друга. стискивая почти до боли и покачиваемся от переполняющих эмоций. Алиса, от тебя вкусно пахнет, классные духи. Спасибо, Илюша на полгода подарил. Знаю, это я выбирала. Хихикает она, и я тоже смеюсь. Лола, солнышко, причитает за спиной мама. Тебе так идет этот цвет. Спасибо, Лера. А у тебя новая стрижка? Тоже очень красиво, радостно отзывается Лола и шагает из моих в другие родственные объятия. Я же в свою очередь поворачиваюсь к Виталию. Привет, Алиса, говорит отчим, опуская руку мне на плечи. Привет, мягко отвечаю я и подступаю ближе. Как добралась? Хорошо. Ну, добро пожаловать домой, мы вас очень ждали. Спасибо, мы рады быть дома. Девочки, давайте за стол, суетится мама. Я столько всего наготовила, вы же наверняка голодные. Зверски рычит Лола, заставляя всех нас дружно расхохотаться. От души накормив, родители отпускают нас с сестрой наверх, чтобы мы могли отдохнуть с дороги. Но по комнатам мы не расходимся, заваливаемся на кровать Лолы. И принимаемся обсуждать все подряд, будто нам и впрямь запрещали общаться все это время. Все-таки живое общение, душевнее переписок и звонков. Кошмар какой! Хмуро произношу я, выслушав очередную историю. Ага, и не понимает ведь, хоть я уже в лоб сказала, что он мне неинтересен. Ну ты даешь, настоящая роковая женщина. Тебе скоро мешок понадобится. для разбитых мужских сердец. Лола фыркает и затихает, глядя ниже моей шеи. Ну а у вас как? Илюша не болуется? Шутливо спрашивает она. Как же? Хмыкаю я. Исполняет мама не горюй. Весь поток в шоке. В деканате его уже запомнили по фамилии и отчеству, даже грозились отчислить пару раз, но он нашел подход к секретарю. А староста их группы его лучший друг. Не удивлюсь, если Мироненко, единственный из потока, окончит универ с красным дипломом. А в остальном у нас все хорошо. На той неделе Илюша загорелся идеей снять квартиру и съехаться. Хочет найти подработку или выйти на фриланс после праздников. И Илюша, как всегда, не удержим. Тепло улыбается Лола, но в ее взгляде мелькает тихая печаль. нахожу ее руку и легонько сжимаю. А как тебе Москва? Большая, иногда даже слишком. Там так легко почувствовать себя одинокой. А как? Звонок телефона меня перебивает. Лола хватает свой мобильный, в з в о л н о в а н н о п р и о т к р ы в губы. Вижу имя звонящего на дисплее и поднимаюсь с кровати. Ну, не буду мешать, подмигиваю я сестре. Привет ему передавай. Обязательно, напряженно отвечает она и принимает звонок. Пов, Лола. Оглядев свою комнату, удовлетворенно улыбаюсь. Наконец она выглядит живой. Я здесь всего полчаса, но уже успеваю разложить учебники и косметику на столе, а на диван вывалить гору одежды. любимый творческий беспорядок. Я дома. Не могу сказать, что Москва приняла меня плохо. Я сразу прониклась ритмом города, полюбила широкие шумные проспекты, монументальные здания, толпы людей, скверы, площади, пруды. А еще нашла новых друзей. И все-таки иногда я чувствовала себя о д и н о к о Поэтому осенью для меня стал счастливым сюрпризом приезд Влада на мой день рождения. В короткий срок мы обошли театры, музеи, выставки, много ели и болтали. Что думаешь о том, если бы я сюда переехал? Спросил меня за нашим прощальным ужином дядя. Ты шутишь? Выкрикнула я так громко, что в л а д поморщился, а посетители кафе устремили на нас взгляды. Почему шучу? Дела всегда можно вести дистанционно. Пусть мой переезд произойдет не быстро. Но я все чаще задумываюсь о том, чтобы тоже поменять свою жизнь. соскучился по большим городам. План Влада вселяет в меня оптимизм. Мне не хватает общения с близкими людьми, хотя я держу связь с Марго и с Алисой мы созваниваемся часто, очень часто, очень очень часто. Каждый раз, когда я достаю наушники, чтобы принять видеозвонок, Крис, моя одногруппница, с пониманием спрашивает: твоя сестра звонит? И я не задумываясь отвечаю: да, она. Сейчас забавно вспоминать, как раньше мы с Алисой хором о т к р е щ и в а л и с ь от этого слова сестра. Сейчас я себе жизни не представляю без нашей ежедневной болтовни. Но, конечно, Влад не единственный человек о переезде которого я мечтаю. Телефон уведомляет, что такси подъехало, и я выбегаю из комнаты. Уже в коридоре всех громко извещаю, что вернусь вечером, и напоследок взглянув на себя в зеркало. Поспешно покидают дом. За окном проносятся заснеженные деревья, переполненные людьми тротуары и украшенные к Новому году витрины. В ожидании скорой встречи мое сердце узволновано толкается в груди. Подъезжая к уже знакомым дворам, я внезапно прошу водителя остановить машину. Вы уверены? удивляется таксист. Мы ведь еще не доехали. А я уверена на все сто процентов. Потому что из окна машины успеваю заметить знакомую высокую фигуру в черном пуховике. Выскакиваю из такси и бегу в сторону заснеженной обочины, проваливаясь по колено в сугробы, добираюсь до Гриши. Тяжело дышу, шапка съезжает на глаза. Вид у меня, наверное, страшно нелепый, но я так рада его видеть. Лола. Гриша смотрит на меня, словно на пришельца. Мы болтали по телефону полчаса назад и договорились встретиться завтра, 3 1 г о чтобы вместе отметить Новый год. Но я не выдержала и сорвалась из дома, чтобы все-таки увидеться. Я смеюсь над озадаченным видом г р и ш и и бросаюсь ему на шею. Собрался на тренировку? спрашиваю я. Хорошо, что мне удалось его перехватить. Жизнь Гриши здесь течет своим чередом. Это я в Москве забила на спорт и снова переключилась на новые хобби. Гриша же остается верен себе и с в о и м у влечением. Собирался, поправляет меня Гриша, но теперь, конечно, все отменяется. Он так рассматривает моё лицо, что меня тут же бросает в жар. в з я в ш и с ь за руки, мы идем по улице, и снег уютно скрипит под нашими ногами. То и дело я поворачиваюсь к Грише, не в силах на него насмотреться. Разглядываю черные изогнутые ресницы, румянец на щеках, каждую черточку на родном лице. Общение, п о в и д е о связи, конечно, не идет ни в какое сравнение с настоящей встречей. Как здорово иметь возможность к а с а т ь с я любимого человека! В какой-то момент я останавливаюсь и зажмуриваюсь. Лола, ты чего? Смеется Гриша. Мне не верится, что ты, наконец, настоящий. Выдыхаю я. даже в носу защипала. Скорее бы ты переехал ко мне. Гриша снова улыбается и обнимает меня. Мой последний учебный год. Еще немножко осталось. Некоторое время мы стоим обнявшись посреди пустой заснеженной улицы. А как тебе мои новые волосы? с п о х в а т ы в а ю с ь я, отстраняясь от Гриши. Ты ведь вживую не видел. Гриша с нарочито серьезным видом рассматривает меня, а я не могу сдержать улыбку. Нахожусь в полной уверенности, что мой парень одобрит эти перемены. Точно так же, как я приняла бы Гришу совершенно любым. Он осторожно касается пальцами моих волос, концы которых из-за снега з а в е л и с ь в колечки, а затем наклоняется и целует в лоб через шапку. Они как и ты прекрасны. Я очень соскучился, Лола. Проходя мимо уже знакомого мне перелеска, я вспоминаю о событиях, произошедших весной. Первый сворачиваю на протоптанную тропинку. Вокруг морозно и тихо. Только изредка с шорохом осыпается снег с мохнатых еловых веток. Тропинка ведет к пруду. Сейчас он замерз и лавка полностью утонула под снегом. Та самая, на которой когда-то Гриша вырезал два имени. Теперь я в курсе той печальной истории о его первой любви. Ты до сих пор приходишь сюда? Спрашиваю я. Гриша молча кивает. И когда плохо, и когда начинаю я. Очень хорошо. Заканчивает Гриша. Как сейчас. Мы гуляем по городу до тех пор, пока в домах не зажигаются огни. И хотя мы с Гришей общаемся по телефону каждый день, приличные встречи тема для разговора не заканчиваются. Нам всегда есть, что обсудить и над чем посмеяться. Мне не хочется расставаться. Греет лишь то, что завтра мы снова встретимся и отметим Новый год в кругу самых близких. В ожидании такси мы долго целуемся. На прощание Гриша достает из кармана пуховика брелок в виде небольшого пушистого л ь в ё н к а Это снова из игрового автомата? Спрашиваю я. Я расстался со всеми пагубными привычками. Серьезно говорит Гриша. Это вы купил сегодня утром к твоему приезду. Он напомнил мне тебя. Мы можем покрасить его гриву в розовый. Я принимаю подарок и счастливо улыбаюсь. Именно с игрушечного л ь в ё н к а началась наша история. В дом я вбегаю окрыленный от любви. Меня встречает полумрак и мигающие гирлянды. Все готово, спрашиваю я, поспешно разматывая шарф. Да. Почему-то полушепотом отвечает Алиса. В руке у нее огромное ведро с попкорном. Только Влада еще нет, но он сказал, что чуть задержится. У него какие-то новости для нас. Новости? Удивляюсь я. Мы же созванивались с утра. Алиса только пожимает плечами. К показу все готово. Задаю я новый вопрос. Все в полной готовности, командир. Шутливо отчитывается Алиса и трясет ведром с попкорном. Родители уже ждут. Лола вернулась. Раздается голос Леры из зала. Да. в ы к р и к и в а ю я. Мы идем. В комнате выключен свет. Только огромная украшенная елка мигает желтыми огнями. Вы скажете, для чего мы здесь собрались? Спрашивает папа. Алиса отдает родителям ведро с попкорном, а я останавливаюсь посреди комнаты, загораживая огромную плазму на стене. Мы все, вернее, почти все, собрались здесь для просмотра нового документального фильма. Пять месяцев мы с Алисой снимали для вас наши будни, и теперь кино готово. Класс! Лера счастливо хлопает в ладоши. В этот момент хлопает входная дверь и раздаётся громкий лай, а затем истошный кошачий ор. Мы вчетвером устремляемся в коридор. Окрошка, вышедшая первой проверить, кто пришёл, громко шипит. Источник лая – коричневый той пудель в руках Влада. Дядя громко причитает и пытается угомонить пса, который, з а п р и м е т и в Окрошку, вырывается из его рук. Что происходит? Не выдерживает папа. Я уже забыл, как бывает шумно, когда мы собираемся вместе. Уберите эту ведьму. Указывает Влад пальцем на окрошку. Она мне ребенка перепугала. Когда Лера уносит окрошку в другую комнату, звонкий лай прекращается. Влад зажигает в коридоре свет и опускает пуделя на пол. Я сразу замечаю на собаке вязаный яркий жилет. Той пудель? Удивляюсь я. Ты когда успел его завести? Это мой сюрприз для вас, новый член нашей семьи. Завел две недели назад, но молчал как партизан. Радостно заявляет Влад, а затем раскидывает в стороны руки для объятий. Ну что, никто не хочет обнять дядюшку? Мы с Алисой, не сговариваясь, бросаемся в крепкие объятия Влада. И все-таки щенок, который вертится под нашими ногами, не дает мне покоя. Ты уже и нарядил его? Вообще-то это она, поправляет Влад. Она? Ага, Лилу. Не моргнув глазов, говорит дядя. Лилу? Кричу я. Алиса, папа и вернувшаяся Лера уже в открытую смеются. Ты ее даже назвал почти как меня, заяц. Но я же не мог остаться здесь совсем один. Вы с Алисой уехали. Кого мне теперь воспитывать и наряжать? Зато Лилу, в отличие от некоторых, не вредничает и следует всем моим стилистическим рекомендациям. С этими словами Влад направляется в зал. Ну, народ, где ваш фильм? Там же есть моменты моего приезда в Москву. Надеюсь, вы меня не вырезали. Вечер мы проводим за просмотром нашего с Алисой первого совместного фильма. Лилу располагается на коленях Влада, и даже Акрошка решает почтить нас своим присутствием. Мы смеемся, переглядываемся и обсуждаем самые забавные моменты. А ближе к ночи я не могу уснуть, верчусь с боку на бок до тех пор, пока не вспоминаю про рацию. Алиса, прием. Выхожу я на связь. Рация неприветливо шипит. Вряд ли Алиса держит трубку под рукой, скорее всего, она уже давно спит. Но моя рация вдруг оживает. Лола, ты чего не спишь? Нам завтра рано вставать. Прием. Ты такая правильная. Хихикаю я. Прием. Послушаю тебя с утра, когда мама поднимет нас нарезать салаты. Прием. Как же мне не хватало Алисы, особенно по утрам. Возможно, тогда бы я всегда просыпалась вовремя и реже п р о г у л и в а л а первые пары. Люблю тебя, говорю я. Прием. Алиса негромко смеется родным теплым смехом и отвечает: «И я тебя люблю, Лола. Завтра нас ждет великий день. Спокойной ночи. Конец связи». Напоследок я в полумраке снова с улыбкой оглядываю свою комнату и проваливаюсь в сладкий сон.